Глава пятая. Набег. Красавица Сонника думала, что навеки потеряла Актеона. Она считала внезапный отъезд за каприз непостоянного Афинина, вечного странника, побуждаемого жаждой видеть новые страны. Одни боги могли знать, куда направилась эта перелетная птица после своего посещения Кельтеберии. Теперь он уехал с Алорка, станет воевать вместе с этими варварами, и они, покоренные его образованием и ловкостью, кончат тем, что провозгласят его королем. Сонника полагала, что Афининин никогда уже не вернется, что короткая весна ее любви походила на мимолетное счастье женщины, полюбившиеся богам, ради которых они спускались на землю. Она, относившаяся так хладнокровно и насмешливо к чувству, проводила целые дни плача на постели или как тень бродила ночью по большому саду, подолгу оставаясь в гроте, где в первый раз под рукой грека упал пояс ее туники. Рабы трепетали перед изменчивостью ее настроения. Она то жаловалась, как девочка, то вдруг во внезапной вспышке жестокости наказывала всех. И вдруг в одно прекрасное утро перед загородным домом явился грек на взмыленной запыленной лошади. Он отпустил варваров свирепого вида, сопровождавших его, и с распростертыми объятиями бросился навстречу дрожавшей соннике. Всё огромное имение как бы ожило, хозяйка улыбалась, сад казался красивее, перья редких птиц на террасе сверкали ярче, веселее звучали флейты флейтисток, и рабы, не боясь наказания, имели вид более покорный, даже воздух стал как будто мягче и небо чище. Загородный дом Сонники снова зажил своей веселой жизнью, точно хозяйка его воскресла. По вечерам происходили пиры в обширном триклиниуме. Сонника приглашала своих изящных молодых друзей, и даже для фобия оказывалось место за столом, и бедному философу не приходилось предварительно считаться с палками рабов. Сонника улыбалась, обнимая Актеона, и слушала его голос, как приятную музыку. Гости просили его рассказать о его путешествии в Кельтеберию, дивились обычаям племен, над которыми царствовал Алорков. Паразит Эфоби не скрывал своего удовольствия, что имеет столь могущественного друга, и говорил о своем намерении отправиться к нему на некоторое время, чтобы пожить без забот, не нищенствовать и не питаться подаяниями сагунтинских купцов. Для Афининина снова вернулась весна любви. Он проводил дни на даче у сонники, Одетый, как обыкновенно, в шерстяную ткань ярких цветов, а полировку его тела производили ее рабыни. При наступлении сумерек сонника шла с ним в сад, и ночь застигала их в гроте, тесно обнявшихся, прислушивающихся, как к сладкой однообразной мелодии, к песне струи, падавшей в алебастровую чашу. Иногда по утрам Актеон отправлялся в город пройтись под портиками форума, прислушиваясь к новостям с любопытством грека, привыкшего к сплетням о горы. Он замечал необычайное волнение на Большой Сагунтинской площади. Праздные люди говорили о войне. Наиболее воинственные граждане вспоминали о своих подвигах в последнем походе против туртенданцев — конечно, преувеличивая свою храбрость, а спокойные купцы покидали свои лавки, чтобы собрать сведения и встречали жестом отчаяния, известия о возможности близкой войны. Проходя по Сагунту, Акто он видел, что рабы исправляли еще не совсем развалившиеся места вековых стен и заделывали трещины, образовавшиеся в крепкой ограде в продолжении долголетнего мира. Мопса-стрелок сообщал Актеону о совещаниях, происходивших между старейшинами. Ганнибал прислал к ним комиссара с требованием возвратить туртенданцам земли и добычу, отнятые у них в последнюю войну. Африканец держался с нестерпимым высокомерием, а Сагунтинская республика отнеслась к нему презрительно и наотрез отказалась исполнить его требования. Сагунт мог повиноваться только своему сильному союзнику Риму, и, уверенная в его покровительстве, Кельтиберийская республика относилась равнодушно к угрозам карфагенен. Однако, несмотря на это, так как война казалась неизбежной и все боялись молодости и смелости Ганнибала, то двое сенаторов сели на корабль в порту Сагунта и отправились к берегам Италии, чтобы сообщить о происшедшем и просить покровительства римского сената. Подобные слухи ходили в народе на форуме, и толпа смеялась над Ганнибалом, как над заносчивым юношей, которого надо проучить. «Пусть он пожалует в Сагунт когда угодно, карфагенине, сицилийские изгнанники, основавшие новый город после своего изгнания римлянами из Великой Греции, хотя они и одерживали после того победы в Иберии». Но то были победы над варварскими племенами, незнакомыми с военным искусством и сделавшимися жертвами их хитрости. Нападая на Сагунт, они встретят врага достойного себя, за спиной которого будет стоять Рим и уничтожит их. Подобные рассуждения... Ободряли город, приходили вести что Ганнибал уже выступил в поход и медленно надвигался, и при этом известий, как будто воинственный дух пронесся по Сагунту, воспламеняя самые благоразумные умы. Спокойные купцы с глухой злобой людей, видящих, что их добру угрожает опасность, выставляли старинное оружие у дверей своих лавок или выходили на берег реки, чтобы упражняться во владении им, смешиваясь с молодежью, с восхода солнца, скакавшей на конях, фехтовавшей на копьях или упражнявшейся в стрельбе из лука под начальством Мопсо. А кто он начал проводить целые дни вне дома, несмотря на просьбы сонники, желавший видеть его постоянно возле себя? Сенат дал ему начальство над пельтостатами, легкой пехотой, И во главе нескольких сотен молодежи, босоногой и не имевшей другой защиты, кроме шерстяной кольчуги и тростникового щита, он отправлялся на берег реки и учил ее там пускать стрелы, не останавливаясь на бегу, и ранить врага, быстро пробегая мимо него, не давая ему времени ответить ударом. По окончании упражнения вспотевшая молодежь бросалась в реку, чтобы восстановить силы плаванием, а грек медленно отправлялся в загородный дом, останавливаясь в самых красивых местах по дороге. Однажды вечером Афининин встретил эросиана-гончара, сидевшего под огромным вишневым деревом. Он смотрел на самые высокие ветки, откуда лился дождь красных плодов, бросаемых невидимой рукой. С того дня, как Актеон застал его работающим над фигурой обнаженной пастушки, он не видел юношу. Эросион встретил Грека улыбкой. «Что же ты не работаешь?» — спросил Актеон с отеческой добротой. «Ты кончил свою статую?» Мальчик сделал отрицательное движение с равнодушным видом. «Статуя? Не смейся надо мной, грек. Я ни над чем не работаю. Аранто?» «Она на верхушке дерева собирает для меня лучшие вишни. Она лазает, как коза, а мне не позволяет боиться, как бы я не упал». Листья вишни зашевелились, и вниз кубрем спустилась пастушка с голыми ногами и подолом юбки из кожи, полным вишен. Она принялась их истреблять со своим другом, и оба смеялись покрасневшими губами и украшали себе голову и уши гирляндами и подвесками из вишен. А кто он с улыбкой смотрел на этих сильных, красивых, молодых людей, возившихся и обнимавшихся, как будто они были в пустыне, не смущаясь близостью города? От «Отчего ты бросил свою работу?» — спросил он. Эросион и Ранта засмеялись при воспоминании о прошедшем. «Я ее раздавил», — отвечал мальчик. «Я разбил ее на куски и поклялся, что не возьму в руки другой глины, кроме гончарной, если решусь вернуться в гончарную». Он обнял девушку за талию, положил голову на ее плечо, потираясь об ее шею любовным наслаждением кошки. «Зачем работать?» — продолжал он много дней провел я над той проклятой глиной стараясь придать ей форму этого тела и все напрасно глина остается глиной и не может превратиться в тело когда у меня под рукой гладкая кожа моей ранто разве не безумство стараться передать ее жизнь комку мертвой земли не хочу я больше мечтать о фининин с меня довольно того что я имею и с наивным бесстыдством он начал ласкать свою подругу в присутствии Актеона. «Однажды», — продолжал он, — «я прозрел и понял истину. Ранта стояла голая передо мной. Позабыв все из-за моей мечты, я видел в ней только одну модель. Но в этот день я увидел женщину. Зачем гоняться за славой, когда в руках держишь счастье? Я мечтал сделать большую статую. Чего бы я достиг ею?» чтобы люди говорили после моей смерти «Ее сделал Эросион Сагунтинец». А я, проведя всю жизнь в работе и страданиях, даже не слыхал бы этого. Нет, станем жить и наслаждаться. В этот день я палкой разбил статую и обнял Ранто. Лучше наслаждаться с ней, чем терять время с комками глины. Не правда ли, Ранто?» И он снова продолжал обнимать девушку, не обращая внимания на присутствие грека. И последний понял по смелости юноши и по огню, горевшему в глазах пастушки, какая великая перемена произошла в них. Любовный пыл как бы изменил их тела, придав их членам грацию, полную неги, сладкую истому, которой в них прежде не было». «Я забыл искусство, и мы счастливы», — снова заговорил юноша. «Было бы безумством бежать в Грецию, оставив здесь это сокровище. Мы проводим время, бродя по полям, находим в рощах таинственные уголки за занавесями из листьев, душистые темные гнездышки, за которые нам позавидовала бы сама богачка Сонника. А когда проголодаемся, доим кос ранто, выбираем мед из какого-нибудь улья или влезаем на деревья отыскиваем плоды. Теперь самое время, куда ни повернись, везде вишни. Он замолчал, думая, что сказал лишнее, да и Ранта делала ему знаки, что он слишком разболтался, и он прибавил умоляющим голосом «Ты добрый, Афинин, Ранту и я, мы смотрим на тебя, как на старшего брата, с тех пор, как повстречались с тобой на змеиной дороге, не говори ничего отцу и соннике, дай нам насладиться этой жизнью достойной богов». А кто оно было несколько завидно смотреть на счастье этих двух милых созданий, любивших друг друга в полях, под деревьями, как здоровые и красивые животные, у которых одна вера — любовь. — Сагунт будут осаждать, война близка. Ты не знаешь этого? — Не знаю, — ответил Эросион с беспечным жестом. — Мне ни до чего нет дела, кроме Ранто. — А твой город? — «Тебя не озабочивает его безопасность? Я забочусь больше о поцелуях моей пастушке, пока могу наслаждаться любовью, солнцем и плодами, какое мне дело до остального мира?» «Ты не любишь своей страны и неблагодарной. Теперь я люблю только вишни и эти красные губы, свежие, как они». Они расстались, и Актеон некоторое время вспоминал о встрече. Веселая беззаботность счастливой парочки наполняла его завистью. Прошли летние месяцы. В полях созревал виноград, и виноделы любовались близкой жатвой, скрытой под широкими листьями, а время от времени, как зловещий звук трубы, приходили вести о Ганнибале, о его победах над внутренними племенами, не желавшими подчиниться ему, и о его притязаниях на Сагунт. А кто он угадывал близость войны? И она... Доставлявшие ему до сих пор средства к жизни вызывало в нем на этот раз глубокую печаль. Он полюбил эту землю, прекрасную, как Греция. Его душа, проникнувшаяся глубоким миром плодородных полей и богатого промышленного города, омрачалась при мысли, что эта жизнь будет скоро нарушена. Он провел свою жизнь в борьбе и приключениях, и теперь, когда богатый и счастливый, он нашел мир в уголке, где надеялся окончить свои дни — Война, как забытая любовница, являющаяся неожиданно снова, без всякого желания с его стороны, вынуждала его к жестокостям и разрушению. Однажды вечером, под конец лета, он уехал верхом по направлению к городу, раздумывая об этом. В косых лучах солнца мелькали, как золотые блестки, трудолюбивые пчелы, отыскивая полевые цветы. Сборщики винограда пели в виноградниках, присев под лозами. А кто он увидел бегущего из ворот города раба, служившего при складах сонники в Сагунте. Поравнявшись с Актуоном, он остановился, едва переводя дыхание от усталости, и в его отрывистых словах слышался испуг. «Ганнибал приближался со стороны Сетабиса». Уже в город спешили поселяние со своими стадами. Они не видели врага, но бежали побуждаемые рассказами беглецов из пограничных сагунтинских земель. Карфагенине перешли через рубеж. Это люди со свирепыми лицами и страшным оружием грабят деревни и придают их пламени. Он бежал к своей госпоже, чтобы и она могла укрыться в городе. Раб продолжал свой бег к загородному дому соннике. Грек постоял с минуту в нерешительности. Он думал было вернуться за своей возлюбленной, но затем решил поскакать в город и из его стен доставить ей возможность спасения. Он хотел отыскать дорогу в горы, посредством которой Сагунд сообщался с племенами, живущими внутри страны, и ветвь которой шла... Ксетабису и Диене. При приближении к городу он начал встречать беженцев, о которых говорил ему раб. Они запружали дорогу, стада мычали, погоняемые бичами и путаясь между повозками. Женщины бежали, неся на головах большие тяжести и таща за собой ребят, ухватившихся за края юбок. Мальчики погоняли лошадей, нагруженных домашней утварью и платьем. Все перепуталось в поспешном бегстве. Ягнята прыгали по краям дороги, рискуя ежеминутно попасть под копыта скакунов. Грех ехал по направлению противоположному потоку беглецов. Он миновал бесконечный ряд повозок и стад крестьян и рабов, толпу, где смешались различные народности и терялись члены одной и той же семьи, отчаянно призывая друг друга среди облаков густой пыли. Толпа начала редеть. Мимо Актеона прошли отставшие, несчастные старики, шедшие нетвердым шагом, неся за плечами корзину со всем своим добром, сгибаясь под тяжестью котлов и всякой рухляди, калеки, останавливающиеся, опираясь на клюку, брошенные животные, забиравшиеся в оливковые сады по краям дороги, и затем, как бы вспомнив о далеких хозяевах, бросившихся, куда глаза глядят по полям, Дети, сидевшие на камнях, потерянные родителями. Скоро дорога стала совершенно пустынной. Вереница беглецов скрывалась вдали, и Актеон видел перед собой только прямую ленту красной земли, извивавшуюся по скатам гор. Ни одного живого существа, кроме его силуэта. Звон копыт его лошади раздавался среди глубокого молчания, как будто сама природа замерла, чувствуя близость войны. Даже вековые деревья, кривые маслины по краям дороги, большие буксы с зелеными купами, покрывавшие скаты гор, стояли неподвижные, как бы испуганные этим бегством населения, которое они привыкли видеть под своей сенью. А кто он проехал через одно селение. Дома были пусты, улицы тихи. Ему показалось, что из одной хижины он слышит как бы тихий стон, вероятно, какого-нибудь больного забыли в поспешном бегстве. Дальше он проехал мимо большого загородного дома, из-за высоких стен отчаянно залаяла собака, и снова одиночество, молчание. Отсутствие жизни, разлившееся по всей окрестности. Вечерело. Издали донесся, ослабленный отдалением, глухой гул, похожий на рев невидимого моря, на усиливающийся гул приближающегося наводнения. Грек съехал с дороги, он поднялся по обработанному склону холма, покрытому виноградниками. С вершины его он мог окинуть взглядом большую часть пейзажа. Последние лучи солнца освещали скаты гор, где велась дорога, и на ней сверкали искрами латы отряда всадников, продвигавшегося рысью с некоторой осторожностью, как бы исследуя местность. А кто он узнал их, то были нумидийские всадники в белых развивающихся плащах, и, смешавшись с ними, скакали другие воины, менее внушительной наружности, махавшие копьями и горячившие своих маленьких лошадей. А кто он улыбнулся, узнав в них Амазона Ганнибала, знаменитый отряд, который он видел в Новом Карфагене и состоявший из жен и дочерей воинов под командой храброй Азбиты, дочери Хяарбаса из африканского племени Гарамантов. За этим отрядом дорога снова оставалась пустынной на некотором расстоянии, но в глубине, подобно темному чудовищу, извивавшемуся как змея, обрисовывалась войско, несметная плотная орда, сверкавшая, как огненная полоса, своими копьями, перерываемая местами какими-то квадратными массами, везшими передвижные башни. То были слоны. По временам среди войска как будто загоралось новое солнце, освещая путь, по которому оно прошло. Горизонт загорался, и извилистые очертания огромной движущейся массы вырисовывались на багровом фоне, то загорались деревни. Орды Ганнибала состоящие из наемников разных стран и варварских племен из центра, спешили к вражескому городу и, вступив на Сагунтинскую землю, вытаптывали поля и сжигали жилища. А кто он боялся, как бы его не окружили нумидийцы и амазонки, поэтому, спустившись с холма, пустил своего коня всю прыть к Сагунту. Он достиг города, уже ночью, и, назвав себя, попросил своего друга Мопсо отпереть ему ворота. «Ты видел их?» — спросил Стрелок. «Прежде чем пропоют петухи, они будут под нашими стенами». Город представлял необыкновенный вид. Улицы были освещены кострами, смоляные факелы горели в дверях и окнах, и толпы беглецов собрались на площадях, наполняли портики и жались под сводами ворот. Весь сагунтинский народ собрался в городе. Форум представлял лагерь. Стада помещались под колоннадой, где они не могли пошевельнуться и только топтали и ревели. Ягнята прыгали по лестницам храмов, семьи поселянки кипятили воду на мраморном полу атриумов, и свет всех этих костров, отражаясь от стен домов, озарял город трепетным тревожным светом. Магистрат распорядился разместить беглецов, заполнивших улицы и мешавших движению по ним, в домах богатых людей вместе с рабами или в Акрополе, предоставив его многочисленные здания в распоряжении пришельцев. Туда перевели также и стада при свете факелов между двумя рядами почти обнаженных людей, кричавших на волов когда они намеревались разбежаться по склонам священного холма. Заглушая шум толпы, раздавался звук рогов и морских раковин, призывавших граждан образовывать отряды для защиты города. Купцы выходили из домов, вырываясь из объятий жены дочерей в греческих шлемах, увенчанных огромными пучками конских волос, и величественно подвигались среди сельской толпы с луком в руках, с пикой за спиной, перепоясные мечом и в кожаных катурнах. Юноши складывали у стен огромные камни, чтобы бросать ими в осаждающих, и смеялись, когда им помогали женщины, также желавшие принять участие в битве. Старики с почтенными бородами, богатые сенаторы, пролагали себе дорогу, сопровождаемые рабами, несшими охапки пик и мечей, и раздавали оружие наиболее сильным поселянам, предварительно справившись, свободные ли они. Город, казалось, был доволен. Пусть приходит Ганнибал. Наиболее воодушевленные сомневались, чтобы африканец посмел подойти к стенам их города. А если он подойдет, то все говорили, смеясь, что Карфаген погибнет под Сагунтом, да и Рим придет на помощь городу.